Эпиграф. «Вздуваются у площади за рот и ротом. В узлящейся на лбу вздуваются вены. Постойте, шашки, а шелк, какоток, вытрим вытрем, в бульварах вены». Владимир Маяковский. Написано в 1941 году. Узнал гораздо позже. В греках не умер дух прежней лады, а они сами перешли в наступление. И столь удачно, что гнали легионеров Муссолини, отвоевав у него даже часть Албании. Дуччи психовал, замерзая в своем палаццо Венеции, когда вдруг начался обильный снегопад. Распахнув окна, Муссолини неистовствовал. — Пусть идет снег, пусть от мороза передохнут все мои бумажные итальянцы, пусть выживут лучшие представители нашей расы, способные побеждать. — Об Эфиопии и Абиссинии. Все уж перестали думать, и вдруг 6 апреля босяки партизаны, учинив разгром итальянцам, изгнали их из Аддис-Абеды. Факт ошеломляющий, ибо в пору громких повед фашизма Муссолини опять получил по зубам и где. Гитлер держал войска в Болгарии, моторы его панцир дивизии алчно сосали румынскую нефть. Англия послала в Грецию новозеландские, австралийские войска, но что толку с этих двух дивизий? Балканы в тревоге. Королем Югославии был тогда малолетний Петр II, сын Александра, убитого в Марселе. А повелевал страною принц-регент Павел. Тот самый, что в костюме Пьеро когда-то дурачился с бубном на карнавале в русском посольстве. Павел решил включить Югославию в гитлеровскую систему, но за это желал получить греческие салоники. В марте 1941 года он тайно посетил Гитлера в Бергстенгадене, после чего был подписан протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту. Скрыть предательство от народа не удалось, и сербы ответили восстанием. Демонстрации двигались мимо королевского конака, люди истошно выкрикивали в слепые окна, «Лучшая война с Гитлером, нежели пакт с ним! Верните страну к союзу с Россией, как делали наши деды и прадеды!» Павел был удален из конака, а королем провозгласили Петра Второго, которому исполнилось семнадцать лет. Москва предложила Белграду договор о дружбе, и эта дружба, памятная в истории, была бы согрета былыми традициями, скрепленной общей кровью побратимов, какими всегда были сербы и русские. Хронологии событий потрясающие. 5 апреля в Москве был подписан договор о дружбе Югославии с СССР, А на следующий день, 6 апреля, немецкие бомбы разворотили Белград столь варварски, что город померк в пожарах. Немцы с особым садизмом бомбили Сараево, город, в котором родилась Первая мировая война. Совершая нападение на Югославию, Гитлер никак не блеснул гением, повторив те же положения ультиматума Сербии, который в 1914 году предъявила славянам и монархии Габсбургов. На четвертый день войны армии сербы была разгромлена. Петр II улетел в Каир, словно отрешаясь, отправ в кара Георгиевича на престол в Белградском Канаке. Южные славяне, столько веков страдавшие под гнетом Османлисов и Габсбургов, теперь раздавлены и смяты пятою Гитлера. Вся эта трагедийная информация о Балканах свалилась на меня позже. и не сразу мне стало известно это короткое имя «Тито».